Дорогин приподнял голову и увидел, что бандиты быстро отползают к пролому в дальней стене. Двое бойцов авангарда, залегшие в воронке перед самыми позициями ходоков, пытались присоединиться к товарищам, но как только первый показался в зоне поражения, Дорогин тут же всадил ему в затылок пуля. Второй нырнул обратно в воронку и стащил тело товарища вниз. Дорогин на всякий случай прижался к земле, ожидая ответного огня из пролома, но бандиты почему-то не стали прикрывать неудачно отколовшийся авангард. У Дорогина даже возникло ощущение, что они вовсе ушли из цеха. И похоже также поступили мутанты. Все карлики, выпавшие одновременно с тем, который помешал доползти скауту, словно по команде зарылись в землю и исчезли из поля зрения. А шнырявшие с самого начала перестрелки по полю боя крысы разбежались по щелям в стенах. Все это показалось полковнику странным, но удивляться удивлялся он недолго. Ровно до того момента, когда посреди зала вспыхнул маленький, темно-красный огонек. Первой мыслью было, что противник оставил какую-то хитрую игрушку, вроде мины с таймером. И это светится индикатор по мере того, как свечение становилось интенсивнее, версия теряла свою силу. Примерно через минуту огонек превратился в светящуюся красным полусферу размером с половинку футбольного мяча, а затем с половину метеозонда и начал расти в высоту. Было примечательно, что красное свечение не освещало угрюмые мишистые стены. Багровая полусфера росла, будто вздувшийся на поверхности болота пузырь. постепенно меняет цвет на вишневый и едва заметно пульсируя. Замри, полковник! Рядом с командиром возник Бибик и прижал дороги на к земле. Даже не дыши! Когда высота пузыря достигла примерно 5-6 метров, он прекратил расти. Свет внутри него почти погас, а по поверхности начали расползаться черные потеки, будто внутри пузыря взорвался и расплескался по стенкам баллон с черной краской. Что за черт? Полковник опустил винтовку. «Аномалия?» «Это черный ангел», — шепотом ответил сталкер. «Редкое явление. Наблюдается только незадолго до выброса. И только в радиусе трех километров от саркофага. Держится всего минут 10-15, зато успевает испарить все, что шевелится». «Испарить? Как это?» «Сейчас увидите. Первая фаза почти закончилась. Теперь глядите в оба». Черная краска внутри пузыря стекла на землю. Свет снова стал ярче, и Дорогин сумел рассмотреть, что происходит внутри аномалии. Двое попавших в нее монолитовцев встали, причем и живой, и мертвый, и подняли руки, словно пытаясь дотянуться до высокой ветки. При этом рассмотреть их лица или детали одежды было совершенно невозможно. Люди превратились в черные пятна. Дорогин вспомнил сцену из детства. На морской набережной художник вырезал из черной бумаги профили отдыхающих. То, что Дорогин видел сейчас, было очень похоже на ту аппликацию. Только аномалия вырезала силуэты в полный рост. И не из бумаги. В какой-то момент черные фигуры вытянулись до предела. На миг замерли и начали распадаться на разнокалиберные фрагменты, стремительно улетающие вверх. И исчезающие под куполом аномалии. Не прошло и трех секунд, как от фигур не осталось и следа. «Третья фаза!» – шепнул Бибик. «Сейчас начнет копать!» «В смысле?» Доставать из-под земли всех тех, кто там спрятался. Внутри пузыря действительно начали появляться новые черные фигуры. Человекоподобные, но слишком низкорослые. Это ангел добыл из-под грунта спрятавшихся там карликов. Процедура испали... испарения была не самым веселым шоу, но Дорогин смотрел как зачарованный. Шир расти больше не будет, так что можете дышать и шевелиться», — сообщил Бибик. «Я к скауту». Чтобы пробраться к товарищу, Бибик вынужден был проползти по открытой местности метров десять. Но пока в цехе хозяйничал Черный Ангел, и ничем особо страшным появление на условном бруствере сталкеру не грозило. Он рисковал разве что поскользнуться и съехать по куче щебня прямиком в аномалии. Ситуация на трезвую голову почти нереальная. Сталкер без проблем дополз до укрытия скаута, спрыгнул вниз и присел рядом с товарищем. Причувствия Бибика оказались верными. Скаут был тяжело ранен. Две пули прошли на вылет левое плечо и грудь, примерно в области верхушки легкого. Скаут не мог нормально дышать. Только часто и поверхностно, и едва шевелился от большой потери крови. Бибик быстро осмотрел раны и принялся распечатывать аптечку. «Не ломайся», — хрипло прошептал скаут. «Кранты мне». «Молчи, да?» — Бибик расстегнул ремешки, разгрузки скаута, затем и бронежилет. «Расстрелянное легкое — от не кранты, а временное неудобство. Главное, обе дырки герметично заткнуть, чтобы воздух не подсасывало где не положено. А плечо — это вообще ерунда». «Сейчас промедола тебе вколю и все дела. Как говорится, расслабься и получай удовольствие». Уверенный тон и умелые действия напарника Нем немного успокоили скаута, но взбодрился он всего на полминуты, потом снова скис. «Сушняк, как с Бадуна, скаут облизнул пересохшие губы. «Порядок!» — сообщил Бибик, заканчивая перевязывать грудь и приступая к наложению повязки на плечо. «Ты попей, чем мучаешься? Воды!» А сверху нон-стопа. А можно? Нужно. Ты же не в живот пулю поймал. Пей сколько влезет. Ты откуда все знаешь? Скаут пошарил на поясе и отстегнул фляжку. Доктор, что ли? Воюю давно. Не разбазаривай силы. Пей. Хорошо. Скаут приложился к фляге, но сделав несколько глотков, поперхнулся, попытался закашляться и застонал от боли. «Не спеши», — придерживая друга, сказал Бибик, — «время есть». «Все, успеем. Сейчас закончу тебя обматывать и едвинем, пока ангел не погас». «Не пройдем, пока он горит», — Скаут покачал головой. «Паркер как раз за ним остался. Придется ждать, когда погаснет, и прорываться с боем». «Ну, значит, прорвемся», — Бибик ободряюще улыбнулся. «Когда мы боялись драки?» «Я всегда боялся», — отворачиваясь, прошептал скаут. «Трус я, Бибик. Натуральный, стопроцентный. Пробы негде ставить». «Я и в зону пришел, чтобы от трусости избавиться. Только не выходит ничего». «Что ты мелешь, дурачина?» — Бибик прижал голову скаута к груди. «Да таких, как ты, смельчаков, в зоне по пальцам можно сосчитать. Смелый — это ведь не тот, кто ничего не боится. Это тот, кто страх свой способен одолеть». А боятся все, уж поверь. И меня частенько трясет, как в припадочного, только я скрывать это умею. А уж как ты это умеешь, Оскара можно давать. Что правда? Скаут слабо улыбнулся. За роль второго плана, Бибик усмехнулся. Я насчет страхов. Получается, я все-таки избавился от... «Недостатка». «Конечно». Бибик ответил уверенно, словно отвечая «четыре» на вопрос, сколько будет дважды два. «Еще когда в первый рейд вышел. Даже раньше, когда в школу проводников завербовался. Так что не забивай голову. Ты один из лучших, парень. Не же Казакевич тебя в этот поход отрядил». «Теперь да. Поздно голову забивать». Скаут немного успокоился, взял автомат и уселся поудобнее. «Все, черный ангел гаснет. Сейчас снова полезут». Уводи полкана в бибик, я прикрою. «Все уйдем», — заупрямился товарищ. «Спецназ с крыши прикроет». «Слышь, брокер», — скаут криво улыбнулся, — «хоть сейчас не полощи мозги, никуда мы не уйдем, если ты со мной на горбу попрешься, а спецназ вам еще в Припяти сгодится. Ты лучше постарайся из этой жопы целом выбраться и родителям моим помоги. Ты же у нас богатый, адресок у кадровика имеется. Поможешь?» «Помогу», — Грюба пообещал Бибик. «Только и ты поклянись, что если будет лазейка, уползешь и на маршруте нас дождешься». «Это легко», — Скаут кивнул. «Дождусь. Только не уползти мне никуда. Так что извиняй, если больше не встретимся. Все, ангел погас. Валите отсюда». Бибик напоследок легонько хлопнул напарника по коленке и быстро выпал из укрытия. Скаут пристроил автомат на бруствере, положил рядом полный магазин и приготовился к неизбежному. Страха перед этим самым неизбежным почти не осталось. Была только тупая, придавленная наркотиком боль. Решимость продать свою жизнь подороже — легкое сожаление, что успел сделать в этой жизни так мало. «Мало, зато качественно», — подбодрил себя скаут, вычесав зудящий от промедола нос. «Ни за что не стыдно, даже за трусить свою, ведь я ее в конце концов победил». «В конце концов, вот уж верно, и не обидно. Было бы обидно, если бы так и умер трусом. А когда уходишь победителем, это хорошо. Ну, в смысле, плохо, но не обидно». От ангела не осталось и следа, не считая свежих ям на местах вскрытых им лежек, карликов, и в проломе дальней стены вновь замелькали тени». Упрямые бандиты снова собирались атаковать. Скаут прижал приклад к плечу и поймал в прицел первую тень.